благодарности. Благодарю тех, кто помогал мне в работе над этой книгой. Некоммерческое партнёрство Управление строительством Атомстройкомплекс и лично Ананиева Валерия Михайловича, а также Дину Сорокину, Марину Галамидову, Илона Щеглову и Пламена Петкова, Надежду Марадудину, Елену Швецову, Юлию Бугрову и Екатерину Щербакову. и неизвестного мне человека, нашедшего потерянную рукопись этой книги в одном из лондонских пабов и отдавшего её официанту. Я также сердечно благодарю резиденцию для писателей Шато де Лавиньи и фонд Генриха и Джейн леди Хровольд, а также лично Софи Кандауров за гостеприимство, заботу и доброе отношение.